Глава 39. Чёрная полоса. 15 лет назад. В начале ноября первый снег уже запорошил улицы Вербье. Морозы установились надолго. Лев подъехал к паласу и с растроганной улыбкой посмотрел на его импозантный фасад. Прошло уже три месяца с тех пор, как он переехал в Женеву. Он часто возвращался на выходные в Вербье навестить отца и месье Роза. Лев вошел в просторный холл отеля, и Роз, завидев его, закричал а блудный сын!» Каждый день владелец отеля встречал его как героя. «Добрый день, месье Роз», — поздоровался Лев, немного смущенный этим всплеском эмоций. «Следуй за мной, у меня для тебя хорошие новости». Роз затащил льва к себе в кабинет и приготовил ему кофе. «Держу пари, ты ни за что не догадаешься, кто приходил ко мне на той неделе. Абель Эвезенер. По поводу большого уикенда. Ну, в общем, мы поболтали о том о сём, и он так тебя хвалил, просто дифирамбы пел». Рос, похоже, был в восторге, ничуть при этом не удивляясь от стремительного восхождения своего протежа. Он невольно испытывал отцовскую гордость за льва, считая, что тоже внёс вклад в его успехи этом оказался не у сразу же объявил Лев. «Думаю, на меня ополчились служащие банка, так что теперь я исполняю обязанности стажера». Я в курсе кивнул роз. Абель мне все рассказал. Отец Эвезнер, судя по его словам, весьма старомоден. И к тому же серьезно болен. У него отказывают почки и...» Старик гюст Вечен перебил его Лев. «Он уже сто лет на Ладен дышит. Ты дашь мне договорить?» — прикрикнул на него месье Рос, — старик Огюст при смерти. Это вопрос нескольких недель. Так сам Абель говорит. — Строго между нами, разумеется, но я знаю, что на тебя можно положиться. В следующий большой уикенд будет избран новый президент. Это значит, что Маккер станет вице-президентом, — заметил Лев. — Вот, — живо воскликнул Рос, — когда его сын войдет в совет директоров, «Абелю Эвезнеру уже не придется выбирать между ним и тобой, он мне все рассказал. В январе ты станешь полноправным банкиром. У тебя будут свои клиенты, понимаешь? Ты заработаешь больше, чем в самых смелых своих мечтах. Будешь вращаться среди самых крутых женевских финансистов в твоем-то возрасте». Лев не мог сдержать улыбки. «Это повышение откроет перед ним двери высшего общества столицы». Ему можно будет не скрывать свои отношения с Анастасией, ему можно будет не скрывать свое происхождение, да и ей не придется сочинять о нем небо лица для матери. Он станет большим человеком. Победа за ним, теперь он прославит свою фамилию и разбогатеет, сделает предложение Анастасии. Через год-два, когда лев накопит немного денег, они сыграют свадьбу, он возьмет кредит, и кто знает, если он оправдает надежды Абеля Эвезнера, то уже через несколько лет купит особняк на шоссе Байрона с террасой, выходящей на озеро. А пока что снимет великолепную квартиру в каком-нибудь шикарном районе Женевы, поблизости от банка. Ему очень нравилась, например, улица Сен-Леже в двух шагах от старого города, прямо напротив парка бастионов. Ро вернул его с небес на землю. «Я оставил тебе прекрасный номер на эти дни», — сказал он. «Не стоило беспокоиться, месье Роз, я могу переночевать на диване у отца. Вы и в прошлый раз... Нет, это слишком. Да ладно, ничего не слишком, мне это в радость. И потом мы должны отпраздновать твой успех». Сол, в отличие от месье Роза, далеко не так восторженно относился к карьере своего сына. В тот же день, когда они обедали вдвоем в ресторане, Сол укоризненно заметил Льву. «Банк плохо на тебя влияет, сын мой». «Ты не такой, как прежде». «А какой?» Другой отрезал сол, не вдаваясь в объяснение. Лев, желая сменить тему, с гордостью сказал, что месье Рос предоставил ему номер в отеле на весь уикенд. «Ну и ну! Ты поселяешься в паласе в качестве клиента. Вот ты оказался по другую сторону баррикад. Может, поднести тебе багаж в номер?» «Ох, перестань, папа, что за чушь!» «Ладно, давай расскажи мне о Женеве и о своей роскошной жизни». «Это не роскошная жизнь». Я пытаюсь хорошо зарекомендовать себя в банке, но они вставляют мне палки в колеса. Я думал, у тебя приличная должность. У меня ее забрали, и пока я не приведу хотя бы одного важного клиента, мне не сдвинуться с позиции стажера. «Не беги, впереди паровоза», — проворчал Сол. «Ты вообще в чьем лагере?» — разозлился Лев. «Будет тебе, сын мой, не ругайся. А твоя симпатичная блондинка, ради которой ты переехал в Женеву, как она поживает, Анастасия?» «Анастасия, верно, очаровательная девчушка». Лев подробно рассказал об Анастасии. Он рассказал, как сильно ее любит и как счастлив с ней. Рассказал об их тайных встречах после работы и о том, что в банке никто не подозревает об их отношениях. Сол скорчил недовольную гримасу. «Ты говоришь, что это настоящая любовь, но настоящая любовь не прячется от мира». Как раз наоборот объяснил Лев. «Мы хотим себя обезопасить». «Ах, обезопасить!» «Это она тебе такое заливает? Я лично считаю, что она стыдится». «Стыдится?» — поперхнулся лев. «Стыдится чего?» «Тебя. Того, кто ты есть на самом деле. Посмотри на нас, лев. Мы с тобой мелкая шушера». «Вот еще», — вскинулся лев. «Анастасия просто считает, что так будет лучше, иначе нам жизни не дадут. Люди ненавидят тех, кто искренне любит друг друга» а «Вот, например, чтобы мать от нее отстала, мы выдали меня за русского аристократа, графа Романова, и это сработало». Ольга оставила августейших особ в покое. Но Сол рассердился, не оценив шутки. «Граф Романов, а это еще зачем? Чем ей не угодил Львович? Нет, ты не понимаешь, мы же пошутили. И потом тебе-то уж это должно понравиться. Я прекрасно сыграл этого персонажа. Вот видишь, Сол аж подскочил, ты стал бы отличным комиком». «Папа, я не хочу быть комиком. Я хочу быть банкиром, выйти в люди, заработать деньги». «Да ну», — усмехнулся Сол. «Ты полагаешь, деньги сделают тебя лучше и приличнее? Не забывай, кто ты есть и откуда родом. Лев Львович — сын циркового артиста, банкир. Пф! И что же мне граф нашелся?» «Граф Романов», — воскликнула в тот же миг Ольга, обедавшая с дочерьми в Роберто, как всегда по субботам. Ирина, не до конца понимая, о чем она, на всякий случай восхищенно улыбнулась. Сидевшая рядом Анастасия опустила голову. «Я решила тебе ничего не рассказывать», — продолжала Ольга, обращаясь к Ирине, «пока не удостоверишь, что у них все серьезно. Так вот у твоей сестры роман с графом Романовым, и это любовь до гроба. Он богат?» — спросила Ирина. «Богат?» «Богат, как крёс, что есть, то есть. Более того, он крёсу не подаёт. Анастасия, дорогая, скажи сестре, где он живёт?» «Он живёт в люксе в отеле «Деберг»,» — выдавила из себя Анастасия, совсем увязнув во лжи. «В отеле «Деберг», — вскричала Ольга, — на минуточку. Ирина разозлилась, что сестра нашла себе мужа побогаче, чем её управляющие активами. Она снова её переплёнула. «Знаете, — наконец, — сказала Анастасия, — Не в деньгах счастье. Главное, что он замечательный, нежный, щедрый, ужасно умный и к тому же красив, как Бог. «Опиши его номер», — перебила ее Ольга, — «а то из тебя слова не вытянешь». «У него роскошные апартаменты», — промямлила Анастасия. «Давай поподробнее, доченька, ты же проводишь там все свои ночи». «Анастасия не ночует дома?» — возмутилась Ирина, которая до самого замужества не позволялась уходить на ночь. «Нет, не ночует», — с гордостью объявила ее мать. «И по уважительной причине. Итак, какие у него апартаменты? Просторные, классные, с потрясающим видом на озеро. Сплошной хрусталь и нефрит?» — спросила Ольга. «Да, сплошной». Ольга аж вздрогнула от избытка эмоций. «А у графа Романова профессия имеется?» — спросила Ирина. «Очень даже имеется», — ответила Ольга. «И это самое прекрасное. Он правая рука Абеля Эвезнера». «Он работает в Эвезнер-банке?» Анастасия готова была сквозь землю провалиться. «Он там большой человек», — с ликованием сообщила Ольга. «Абель Эвезнер в сортир не ходит, не спросившись у него. Такой молодой уже так высоко взлетел, сидит на горе золота и понукает ленивых работников. Спроси мужа, он наверняка его знает. Вы могли бы, кстати, как-нибудь поужинать все вместе?» Анастасия запаниковала. «Лучше об этом не распространяться». — пробормотала она, заикаясь, — потому что мы со альвом не афишируем свои отношения. Я обычная секретарша, на это косо. Посмотрят в банке, это не принято. У него могут быть неприятности. Умоляю Ирина, не говори ничего мужу. Я бы не хотела ставить льва в неловкое положение. — Моя дорогая, тебе нечего бояться, — успокоила ее Ольга. — Большие начальники общаются с кем хотят. И вообще хватит трудиться. Что за бредовая идея? «Бросишь свое дурацкое секретарство, как только вы обручитесь». «Забота о муже — это тоже работа на полную занятость». Выйдя из ресторана, Анастасия пошла рядом с сестрой. «Ирина», — призналась она, — «я соврала, ты должна мне помочь». Лев Львович никакой не граф Романов. Он был служащим в паласе Вербье, а теперь работает в банке. И он вовсе не правая рука Абеля Эвезнера. Хоть и безмерно талантлив, пока что он там просто стажируется. — Так ты все выдумала? Люкс в отеле «Де и все прочее? — Выдумала, да. Это был единственный способ отделаться от мамы. Умоляю, никому не говори. Мама убьет меня, если узнает правду, и запретит видеться со львом. Ирина просияла. Она испытала невероятное облегчение, услышав, что сестра живет с каким-то там стажером, к тому же бывшим партье. Ее вилла с бассейном мгновенно обрела былое величие. «Не волнуйся», — пообещала она, — «я тебя не выдам». «Спасибо, с меня причитается». Ирина, упиваясь своим превосходством, не могла удержаться, чтобы не сделать внушение младшей сестре. «Тебе не стоит тратить время на бессмысленную интрижку. Я люблю его. Я люблю его больше всех на свете. Я хочу прожить с ним всю жизнь. Не говори ерунды, Анастасия. Любовью сыт не будешь, подумай о своем будущем. Да пойми же, мне плевать на деньги. Я хочу любить и быть любимой, вот и все». На следующее утро в воскресенье Лев пил кофе у стойки бара в паласе Вербье. Рядом с ним кто-то сел, он даже не обернулся, но посетитель вдруг обратился к нему по-русски. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Это оказался Тарнагол. Лев удивленно взглянул на него и кивнул в знак приветствия. — Ходят слухи, что тебя ждет головокружительная карьера в Эвезнербанке. Это всего лишь слухи. Ты слишком скромен, юноша левович Лев ничего не ответил, продолжая молча пить кофе. У него не возникло желания разговаривать с Тарнагулом, и поскольку он уже не работал в отеле, то ничем не был ему обязан, но Тарнагул не отставал. «Ты мой должник, Дану. Я спас тебя. Благодаря мне ты ушел отсюда. Не будь меня... Ты так бы и призебал в этом отеле. Не будь вас меня бы не выгнали поганой метлой. Перестань, ты прекрасно знаешь, что это неправда». Не мечтай ты сам уйти из паласа, ты бы не сорвался на меня тогда в августе. Я твой благодетель. Ничего себе. И что же вам от меня нужно? Я бы хотел, чтобы ты представил меня Абелю Эвезнеру. Вот это уже было любопытно. Зачем вам Эвезнер? Спросил Лев подозрительно. Хочу с ним поговорить. Я должен разместить свои деньги в надежном месте. Много денег. Вот я и думаю положить их на счет в Эвезнер-банке. «Открыть счет вы можете и без моей помощи», — заметил Лев. «Не факт. У Агюста Эвезнера твердые принципы. Он считает, что у денег есть запах, а мои не пахнут, если ты понимаешь, о чем я. Если меня приведешь ты, Абель Эвезнер не станет придираться. Я знаю, что ты его любимчик. Ты мне, я тебе. Ты помогаешь мне открыть счет, я становлюсь твоим первым крупным клиентом. Это даст толчок твоей карьере». На кону крупные суммы. Когда в понедельник, придя в банк, Лев предложил Абелю Эвезнеру организовать встречу с Тарнаголом, тот очень обрадовался. Он слышал о Тарнаголе и его состоянии от Роза. Поэтому на следующий же день во вторник в розовой гостиной на шестом этаже Эвезнер-банка Абель и Лев принимали сеньора Тарнагола, который специально приехал в Женеву по такому случаю. «Я верю в ваш банк», — заявил Тарнагол. «Я верю в стабильность Швейцарии. Я буду рад передать вам в управление часть своих активов. А мы будем счастливы иметь вас среди наших клиентов», — заверил его Абель. «Молодой человек, сидящий рядом с вами», — сказал Тарногол, указывая на Льва, — «настоящее сокровище. Я бы просил назначить его моим личным консультантом». «Банк возлагает на Льва большие надежды», — кивнул Абель. Но, строго говоря, он еще не банкир, то есть у него пока нет своих клиентов. Я в курсе. Оно и лучше, он сможет полностью посвятить себя работе со мной. Кстати, месье Эвезнер, начиная с какой суммы клиент у вас считается крупным? — У нас не бывает крупных и мелких клиентов, — ответил Абель Эвезнер. — Вот сумма, которую я хотел бы положить на счет в вашем банке. Скажите, являюсь ли я крупным клиентом? Тарнагол взял со стола блок для записей и ручку и написал единицу, за которой последовала бесконечная череда нулей. Абель Эвезнер потерял дар речи. «Скажите, что я должен подписать?» — потребовал Тарнагол, и я тут же сделаю перевод, на что Абель дипломатично заметил. «Мы будем безмерно счастливы видеть вас в Эвезнер-банке, месье Тарнагол. Но, учитывая величину вашего вклада, «Нам необходимо перед тем, как принять ваши активы, получить определенную информацию об их происхождении». «Обычная формальность. Извините за эту волокиту но вы сами знаете, банковский надзор не спускает с нас глаз, требуя, чтобы мы проверяли происхождение денег наших клиентов». «Не ходите вокруг да около», – развеселился торнагол «Вы хотите убедиться, что я не отмываю деньги в вашем банке. Не стоит волноваться». «Дайте мне все бумаги, я передам их своим адвокатам и верну их вам до конца недели». Когда встреча закончилась, по банку сразу же поползли слухи, что Лев Львович вот-вот приведет важного клиента, и это может внезапно поставить его в один ряд с их топ-менеджерами. На следующий день эту информацию обсудили на заседании совета. Оба Хансена и Огюст Эвезнер поверить не могли, что Лев в два счета нарыл такого ценного вкладчика. «Ты говорил, что знаешь Тарнегола по вербье?» спросил Абеля о раз явно стараясь преуменьшить роль Льва в этой блестящей операции. «Нет, я его не знаю. Я действительно пересекался с ним в паласе, он их постоянный клиент, но именно Льва он попросил привести его к нам. К твоему сведению, он даже потребовал, чтобы Лев стал его менеджером». — Слишком много денег для первого клиента, — проворчал Огюст. — Твоему льву торнагол не по зубам. Если он напортачит, нам придется расхлебывать кашу. — По зубам, не по зубам, ты велел ему привести клиента, чтобы стать банкиром. Вот он его и привел, — возмутился Абель. — Этот лев такой красавчик, — хмыкнул Арас. — Возможно, у них с торнаголом возникло взаимопонимание по мужской части. «От твоей болтовни уши вянут», — сказал Абель. «Послушайте», — прервал их Эхогюст, — «пусть сначала Тарнагол все подпишет, потом будете крик поднимать, тогда и решим, что делать с Львовичем». Прошло два дня, и Тарнагол вернулся в розовую гостиную. Сев напротив Льва и Абеля Эвезнера, он положил на стол из черного дерева толстый конверт со всякими банковскими формулярами. «Вот здесь вы найдете все ответы на ваши вопросы о моих деньгах, а также бумаги, необходимые для открытия счета. Все должным образом подписано». «Большое спасибо за такую оперативность», — обрадовался Абель Авазнер, потянувшись за документами. Но Тарнагол остановил его, положив руку на конверт. «Минутку прошу вас», — сказал он. «У вас были свои условия, у меня свои, и их два». Абель нахмурился. «Слушаю вас». «Сначала я хотел бы убедиться, что моим банкиром будет Лев». «Я должен получить согласие совета банка», — объяснил Абель. «Но с этим проблем не возникнет. Даю вам слово. В чем состоит ваше второе требование?» «Я хочу выкупить долю в вашем банке», — объявил торнагул с хитрой ухмылкой. Абель Эвезнер помрачнел. Лев был ошеломлен. «Наш банк не продается», — твердо сказал Абель. «Мне вообще-то не отказывают», — ответил Тарнагол. «А мне вообще-то не выкручивают руки», — повысил голос Абель Эвезнер. «Напоминаю, что благодаря сумме, которую я собираюсь внести на свой счет, вы оставите конкурентов далеко позади. Представьте себе заголовки экономических газет в конце года, объявляющие о росте активов вашего банка. Я понимаю». Будет только справедливо, если и мне достанется лакомый кусочек. В элегантном салоне, где обычно происходили лишь дружеские беседы, медленно накалялась атмосфера. Лев, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией, не понимал, что предпринять. Ему следовало остерегаться Тарнагола, а он снова попался на удочку. И теперь пути назад не было. Абель Эвезнер немного разрядил обстановку, предложив Тарнаголу все обдумать за выходные. Они договорились встретиться втроем в ближайший понедельник. На третью встречу Торнагол явился, сияя от радости. «Вы совершенно правы», — признался он Абелю Эвезнеру. «Мне следовало все спокойно обдумать. Что за дурацкая идея выкупать у вас долю в банке?» Лев вздохнул с облегчением. Абель улыбнулся. «Очень рад это слышать». «После долгих размышлений», — продолжал Торнагол чуть ли неигриво, Я решил купить ваш банк целиком. Абель Эвезнер не выдержал. Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я полагаю, на этом мы закончим нашу дискуссию. Напрасно вы меня недооцениваете, — сказал Тарнагол с угрозой в голосе. Вы даже не представляете, на что я способен. А вы сильно заблуждаетесь на мой счет, — отозвался Абель. Тарнагол злобно рассмеялся. Знаете, Абель, в чем разница между нами? В том, что мои средства безграничны. Рано или поздно я выкуплю ваш банк. Я переименую его в Тарнагол банк, и вы будете подавать мне кофе. Вместо ответа Абель Эвезнер в ярости распахнул дверь гостиной, предлагая Тарнаголу освободить помещение. Тарнагол, выходя, бросил Абелю. Вы еще обо мне услышите и пожалеете о своей выходке. Лев в отчаянии закрыл лицо руками. Теперь его... Все поднимут насмех. Через две недели после инцидента с Тарнаголом, то есть в последнее утро ноября, Огюст Эвезнер не проснулся. Известие о его смерти чуть ли не накануне Большого уикенда не сильно взволновало персонал банка. Президентство автоматически перейдет к кабелю Эвезнеру, а его сын Макер, согласно традиции, будет назначен вице-президентом во время субботнего торжества и вступит в должность 1 января. «Я самый молодой вице-президент в истории банка», — гордо объявил макер Анастасии, сидя за их любимым столиком в Реморе. «Я так рада за тебя с нежностью», — сказала она. «Что ты чувствуешь?» «Это большое событие», — признался он. «Но мне так грустно жить в одиночестве. Ну, я надеялся, что поднимусь на эту ступень женатым человеком, что со мной кто-то будет рядом. Тебе еще рано жениться», — возразила она. «Жениться никогда не рано, если встретишь свою вторую половину». Анастасия сразу поняла, на что он намекает, и под предлогом срочной встречи поспешила уйти. В тот вечер Анастасия и Лев, сидя у него в квартире, впервые серьезно повздорили. «Ты должна сказать ему про нас в отчаянии», — требовал Лев. «Он вот-вот сделает тебе предложение. Он ужасно расстроится. Я его этим уничтожу. Мне не хочется портить ему праздник. но ну так вперед, выходи за него, чтобы он не огорчался». «Лев, умоляю, не говори глупости». Я знаю, что последнее время у тебя были сложности в банке после истории с Тарнаголом, но почему я должна за это расплачиваться и терпеть твое плохое настроение? У меня отличное настроение. Я думаю, тебе надо сказать Макеру правду. И убить его на повал? Зачем причинять человеку боль без особой необходимости? Я постараюсь избегать его в течение ближайших двух недель. После большого уикенда я во всем ему признаюсь. Нам осталось потерпеть совсем недолго, как-нибудь переживем а, по-моему, он тебе нравится. Иначе зачем ты проводишь с ним столько времени? Ой, только не говори, что ревнуешь. Мы просто друзья. Я люблю его как друга. Он милый, добрый. У него золотое сердце. Он всегда меня поддерживал. Он единственный никогда не причинял мне боли. Что? Лев уторопил. А как же я? У тебя есть я? Ну, ей-богу, Лев, я твоя. Чего еще тебе не хватает? Наверное, тебе лучше пойти сейчас домой. То есть ты серьезно? Более чем. «Мне надоело быть твоим козлом отпущения». «Ну так спи один, раз уж на то пошло», — ответила Анастасия. «Дашь мне знать, когда одумаешься». И она ушла. Следующие три дня они не виделись, и лед между ними так и не растаял. Чтобы не пересечься с ней в просторном холле банка, лев приходил на рассвете и уходил уже под вечер. Анастасия сидела на своем этаже, прекратив ежедневные посещения их общего с макером офиса. После работы она старалась уйти из банка в компании коллег и сразу отправлялась домой к матери. Макер напрасно ждал ее в реморе, недоумевая, почему она больше не приходит. Анастасии никогда не было так грустно. Она тщетно ждала, что Лев подаст ей знак, сделает первый шаг к примирению. Она еле сдерживалась, ей так хотелось позвонить ему, а то и прийти к нему домой, но он ей нагрубил, ему и извиняться. Наконец наступила пятница. Анастасия была уверена, что он предложит ей увидеться на выходных, но он не подавал признаков жизни. Весь уикенд она провалялась дома в тоске. «Что происходит, дорогая?» — не выдержала встревоженная Ольга. Мы поссорились со Львом. «Из-за чего?» «Из-за того, что я не хочу рассказывать всем в банке, что у нас Роман. У него могут быть неприятности. Какого рода? Макер Эвезнер станет вице-президентом». «Макер? Вице-президентом?» «Да» и он в меня страшно влюблен. Если он узнает про нас, он приложит все усилия, чтобы льва уволили. Я боюсь за него». Ольга рассмеялась. «Ты за него боишься? Но в крайнем случае он проживет и на свою ренту, и вы отправитесь в кругосветное путешествие Работа для него — это просто хобби». Анастасия пожала плечами. Она подумала, что впервые они с матерью заговорили о чем-то серьезно. Ей тут же захотелось поплакаться ей в жилетку, сказать всю правду, признаться, что Лев такой же Романов, как они, в Габсбурге. Но она предпочла промолчать. «Короче, мы поссорились, я ушла, и с тех пор он на меня дуется. Ведь он должен сделать первый шаг, верно?» «Ведь она должна сделать первый шаг, верно?» — спросил Лев у отца, к которому приехал на два дня в Вербье. «Она даже не предложила увидеться на выходные» тем лучше, — философски заметил Сол. «Зато мы побудем вместе, а то ты бы торчал сейчас в Женеве, забыв старика отца». «Я серьезно», — сказал Лев, не понимая, что отец не шутит. «Ведь Анастасии следует извиниться передо мной, ты так не считаешь? Она скрывает наши романы мне кажется, что она меня ни в грош не ставит. А знаешь что? Мне самому надо взять дело в свои руки и всем все рассказать. Вот. А смысл? — спросил Сол. Если она не хочет ничего говорить, значит, у вас проблемы. Может, она тобой не дорожит. Может, в глубине души ей нравится этот парень, сын Эвезнера. Ты просто Львович, а он Эвезнер как-никак. В итоге они помирились в среду, за два дня до большого уикенда. В тот вечер Абель Эвезнер, как это было принято, организовал домоприем, чтобы отметить свое вступление в должность президента. Сливки Женевского общества собрались в их особняке на роскошный фуршет. Льва туда пригласил Абель, Анастасию — Макер. Они столкнулись в толпе гостей прямо посреди гостиной. Их взгляды встретились, и тут у них словно фейерверк взорвался внутри. С бьющимся сердцем они зачарованно уставились друг на друга. Им стоило неимоверных усилий не поддаться порыву и не обняться у всех на виду. Сказав, что «выйдут покурить», и, оказавшись вдали от посторонних глаз, они бросились целоваться. «Я пришла, потому что знала, что ты тут будешь», — прошептала Анастасия, ненадолго отрываясь от его губ. «Я тоже», — признался Лев. Они воскликнули хором «Прости меня» и расхохотались. «Я не могу жить без тебя», — сказала Анастасия. «Я тоже», — ответил Лев. «Кстати, мне надо кое-что тебе сообщить, одну важную вещь. Я много думал в эти дни». Лев замолчал, потому что она задрожала, на улице было очень холодно. «Ну, говори», — взмолилась она, — «ты простудишься. Встретимся в кабинете Абеля через пять минут. Это в самом конце коридора, там тепло и пусто». Хорошо улыбнулась она и снова поцеловала его. Лев первым вошел в дом, притворился, что идет к гостям, а сам отправился в кабинет ждать Анастасию. Она последовала его примеру. Надеясь проскользнуть потихоньку, она не заметила, что Макер пошел за ней. Когда она открыла дверь кабинета, он окликнул ее. «Ты не заблудилась?» Она вздрогнула. «Макер?» «Как ты меня напугал? Я искала туалет. Это соседняя дверь, а тут кабинет отца. Кстати, зайди, я тебе кое-что покажу. Может, лучше в гостиной?» «Нет, это здесь. Ну давай». У Анастасии екнуло сердце. «Лев сейчас попадется ему на глаза». Макер пропустил ее вперед. В кабинете никого не оказалось, Льва, наверное, задержали в гостиной. Они вошли. Это была уютная комната, обшитая темным деревом. Одну стену полностью занимали полки с книгами, широкое окно напротив выходило в сад, под ним стояло большое кожаное кресло, располагающее к размышлениям. В центре красовался внушительных размеров стол черного дерева, перед которым висела огромная картина, изображающая здание Эвезнарбанка на улице Карартре. Макер подвел Анастасию к картине и сказал, «Посмотри, что ты видишь». «Я вижу банк», — ответила она. «Мой банк», — поправил он. «В январе я стану вице-президентом. Я теперь единственный наследник. Представляешь, какое будущее нас ждет? Нас?» — поперхнулась Анастасия. «Я хочу взять тебя под свое крыло. Я буду защищать тебя. Холить или леять?» «Макер, нет, погоди!» Не слушая ее, он преклонил перед ней колено. «Анастасия фон Лахт, я люблю тебя. Ты женщина моей мечты. Я хочу на тебе жениться». Она ужасно смутилась. «Послушай, Макер, ты знаешь, как много для меня значишь, но я...» Он не дал ей договорить. «Я догадываюсь, что ты скажешь. Мы слишком молоды, это безумие. Никакое не безумие, ладно. Я понимаю, ты удивлена. Обдумай все спокойно. И завтра в восемь приходи ужинать в Золотого льва в Колонье». «Если ты придешь, это будет означать «да».» а «Вот сейчас и надо повиниться». «Макер, я должна быть честна с тобой». Дверь в комнату распахнулась, и она умолкла. Это была мать Макера. «А, вот вы где», — сказала она. «Макер, я тебя обыскалась. Пойдем скорее, твой отец готовится произнести речь». Они ушли. Макер выключил свет и закрыл дверь. В темноте лев вылез из-за плотных штор, за которыми прятался все это время. Он пребывал в задумчивости, знала ли Анастасия, что он был там и все слышал. В конце концов он присоединился к гостям. Анастасия стояла возле стола с десертами. «Где то был?» — спросила она. «Извини, я застрял сабелем», — соврал Лев. Он хотел меня с кем-то познакомить. Он раздумывал, не признаться ли ей, что оказался свидетелем того, как макер сделал ей предложение, но предпочел подождать, пока она сама ему все расскажет. Она раздумывала, не признаться ли ему, что макер сделал ей предложение и что она не успела ему отказать, но, вспомнив об их недавней ссоре, предпочла обойти этот эпизод молчания. Завтра утром она сама во всем разберется. Понимая, что Анастасия не собирается ничего ему говорить, Лев решил назначить ей свидание на тот же час, что и макер «Знаешь, в кабинете Абеля я хотел поговорить с тобой». «Да, о чем?» «Не здесь. Давай завтра. Встретимся в восемь вечера в ресторане на верхнем этаже Берга». «В Берге?» — удивилась Анастасия. «Ты все поймешь. Зайдешь ко мне сегодня?» «Сегодня нет. У меня завтра встреча рано утром». «С кем это?» «Не имеет значения, но это очень важно». На следующее утро в семь часов Анастасия встретилась с Макером в Реморе. Что-то случилось? Почему так рано? — спросил он, садясь напротив нее. Он явно был в отличном настроении. Она отпила кофе, чтобы набраться смелости. «Макер, ты прекрасный человек, я очень хорошо к тебе отношусь, но я не приду сегодня в Золотого Льва, я не хочу выходить за тебя замуж». Он решил, что ослышался. «Думаешь, мы поторопились? Нет, просто я не влюблена в тебя». «Я люблю льва, у нас роман, и я хочу прожить с ним всю жизнь». Макер побледнел. Он был ошеломлен. «Лев?» — пробормотал он. «Ты же сказала, что между вами ничего нет». «Я солгала. Чтобы не делать тебе больно, и чтобы ты оставил его в покое. Я знаю, что у него проблемы в банке, потому что он обошел вас жан Беном. Макер не верил своим ушам. «А зачем тогда выпивать со мной после работы, если я тебе не нравлюсь? Что за бред?» я сам приходил сюда каждый день я ни о чем тебя не просила пойми я тебя люблю мне нравится проводить с тобой время но по моему я не подавала тебе никаких надежд какой смысл торчать в вриморе если не для того чтобы пообщаться со мной я ждала льва но макеры было жалко смотреть и казалось он сейчас упадет в обморок прости меня если сможешь никогда не думал что могу испытывать такую боль я не нарочно макер «Ты знаешь, как ты мне дорог. Давай останемся друзьями. Я не хочу потерять тебя». На это он ничего не ответил. «И как это твоя мать позволяет тебе жить с таким ничтожеством? Мама не в курсе. Она принимает льва за богатого аристократа. Он не даст тебе того, о чем ты мечтаешь», — заявил Макер. «Он сам то, о чем я мечтаю. А вот тут ошибаешься. Обдумай все хорошенько». «Я уже все обдумала твердо сказала она. «Я сделаю вид, что этого разговора не было. Жду тебя в восемь в «Золотом льве Я не приду. Сегодня в восемь я ужинаю со львом». Лицо Маккера исказилось. Не в состоянии вымолвить ни слова, он убежал, опрокинув столик. Она видела в окно, как он быстрым шагом идет по направлению к банку. Но в то утро Маккер не появился на работе. Он был слишком потрясен. Побродив немного по улицам старого города, Он решил зайти в магазин Бонжини пообщаться с матерью Анастасии. Он нашел ее на третьем этаже в отделе меховых курток. Ольга, не сразу сообразив, кто перед ней, приняла его за клиента. Когда до нее дошло, что это сам Макер Эвезнер, она перепугалась и попыталась спрятать свой бейдж. «Не волнуйтесь, я все знаю», — успокоил ее Макер. «У Анастасии нет от меня секретов. Я пришел серьезно поговорить с вами, мадам фон Лахт. Речь о вашей дочери». Она солгала вам по поводу Льва левовича В полшестого Анастасия вернулась домой, чтобы переодеться на ужин. В восемь вечера в отеле «Деберг». Ей было интересно, что Лев собирается ей сообщить. Она бодрым шагом вошла в квартиру. Она точно знала, какое именно платье наденет. Еще каких-то два с половиной часа, и она его увидит. Она сразу направилась в ванную привести себя в порядок. Посмотрев в зеркало, она увидела, что у нее за спиной в дверном проеме стоит Ольга. «Привет, мамочка!» — улыбнулась Анастасия. Ольга сурово посмотрела на нее. «Ты очень меня огорчаешь!» — холодно сказала она. «Огорчаю? Почему?» — встревожилась Анастасия. «Я все знаю. Твой Львович — просто помойная крыса. Я запрещаю тебе с ним встречаться. Ты ничего не можешь мне запретить?» — возмутилась Анастасия. «Я совершеннолетняя и делаю, что хочу!» «Ты обманула!» — меня крикнула Ольга. «Соврала! Как ты смеешь врать матери!» В приступе ярости Ольга с размаху влепила ей пощечину. Анастасия от неожиданности рухнула на кафельный пол. «Ты никуда не пойдешь!» — сказала Ольга, и, захлопнув дверь в ванную, заперла ее на ключ. Восемь вечера Лев с нетерпением ждал Анастасию за столиком в ресторане отеля «Деберг», нервно теребя обручальное кольцо своей матери которое собирался ей подарить. Сегодня он попросит ее руки и сердца. В четверть девятого Анастасии еще не было. Он не волновался. Пунктуальность не относилась к ее достоинствам. В девять лев понял, что она не придет. Он посмотрел на озеро. На другом берегу прямо перед ним возвышался холм Коланьи. Среди мерцающих огоньков светились и окна Золотого льва Она наверняка сидит там с Макером. Она выбрала его... Он представил себе их вдвоем, счастливых, хохочущих, вкушающих первоклассные блюда и прекрасные вина. Он положил кольцо в карман и ушел. Все было кончено.